Историю про Фрэнка Марина помнишь? Ну, севрюка сидели, помнишь? Фрэнк Марина? Я нахмурился. Фрэнк Марина. А, ну да. Это тот парнишка, к которому явился Джимми Хендрикс после смерти. Ну и что? Да ничего. Просто подумай снова. С чего то зажигал так вчера на концерте, м? Я опять похолодел от затылка до поясницы. Так ты думаешь, это было пробормотал я. «Ничего я не думаю». Грубо прервала меня Танука, посмотрела в окно. Мы как раз проехали по лазну. И вдруг потребовала. «Достань рыбу». «Что?» растерялся я. «Рыбу, говорю, достань. И воды мне дай». Я вытащил ставритку. Танука надорвала пакет, высыпала на ладошку горстку сухих рыбных ломтиков, остальное выбросила в форточку. Набила рот и принялась жевать, давясь и запивая минералкой. «Помедленнее, куда ты?» Попытался урезонить я её. «Давишься, как сова». «Я не сова». «Боже, опять этот испепеляющий взгляд. Чего я такого сказал-то?» Проглотив последний кусок, она полезла рукой под волосы, долго там возилась, расстёгивая пряжку. Наконец, сняла ошейник, свернула его в улитку шипами вовнутрь и спрятала в карман. «Не беспокой меня, окей?» попросила она. «Спать будешь? Тип того!» буркнула девчонка. Она накрылась жилеткой, надвинула бейсболку на глаза и отвернулась к окну. С тем она и уснула. Или притворила, что уснула. А я бездумно смотрел на экран телевизора, где бегали, взрывали и стреляли друг в дружку какие-то мужики. Признаться, Разговор заставил меня задуматься, и, чего греха таить, немного напугал. Ну, насчёт Игната, это мы и сами с усами. Потом я с девочкой на эту тему отдельно поговорю. А вот насчёт остального... В самом деле, кто знает, какие демоны таятся в неокрепшей душе? Мне опять пришел на память Сита. А с гитарой шутки плохи, ей надо душу продать. И вот в 15 лет мальчишка берёт гитару, в 17 выходит на сцену, в 20 пляшет на краю, ширяется таблетки, жрёт и сам не знает, с чем заигрывает. А в 22, глядишь, его уже нет. С моста сиганул или от передоза кеды в угол двинул или что-то другое в этом роде. Есть такое расхожее выражение «дух рок-н-ролла». Странно, что говорят так только про него. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал «дух джаза» или «дух блюза». Нет, конечно, говорят оно сказательно. Там ветер прерий, дуновенье джаза, дыхание готики. Но никак не «дух». А кто у нас умеет разговаривать с духами? Вот то-то и оно». Мне вспомнился странный случай, связанный с музыкой. Была в СССР в начале девяностых группа Челбон из Якутии. Так их солист был шаман в четвертом поколении, с бубном выступал. У северных народов, как известно, трансовая культура очень сильна. Но ребята и зажигали, обе столицы на уши ставили. На фестивале ездили, диск записали на мелодии. Троицкий их хвалил. Окончилась их карьера вот чем. Явились в клуб старейшины местные, якутские. Посидели, покурили, послушали музыку. Покачали головами и говорят. «Слишком высоко вы, ребята, летаете. Туда вам нельзя. Завязывайте. Опасно это дело». И группы не стало. Вот. Мои размышления прервало назойливое жужжанье мобильника. Я подумал, что пришла очередная СМС, но это оказался Михалыч. Я долго медлил, отвечать, не отвечать, но Артур был настойчив, и я решился. Будь что будет. «Жан!» – позвал Артур. «Жан, ты где?» «Я в автобусе еду. А что?» «Слушай, надо встретиться. Я тут в милиции сижу». Я похолодел и подумал, что ослышался. «Между Пермьей и Березняками мёртвая зона».